Глава шестая «Теперь ты будущее, знаешь? Обаятель, я на костре велю сжечь тебя!» Николай Полевой «Ты думаешь, почему тебя ночью не задушили из-за этого платочка?» Сказал пророк Вазапиил, когда они с Жихарем уже достаточно удалились от Иаковлева становища. «Потому что я краулил, вот почему!» «А то бы запросто задавили!» Богатырь внимательно посмотрел на новообретенного спутника и проводника. «Это ты-то караулил?» «Да ты пьян без памяти валялся! Разве я не знаю, что ни в одном народе гости не трогают? И охота тебе на людей напраслину возводить!» «Вот на дороге путника, пожалуй, ограбят запросто, а гостя нипочем!» Я считаю, полмира прошел, имею понятие. Люди все сволочи, сказал пророк. Поэтому я им и предвещаю всяческие несчастья. Дело верное. Перед уходом Жихарь еще раз щедро поделился с хозяином водой, которая в этих местах стоила всякого вина, с благодарностью принял подорожные припасы и вообще расстался с Лаковым в самом лучшем расположении духа. Кроме всего прочего, Иаков пообещал присмотреть за таинственным всадником, будь он появится в становище, и в случае чего направить преследователя по ложному пути. Несмотря на мрачные вещания пророка, вдвоем идти было все-таки веселее. Тем более, что и дорога под ногами обнаружилась место надоевшего песка. И мороки, несмотря на жару, более не привязывались. Должно быть, возыпил отпугивал их своими черными словами. Базепиил был еще не стар. Обошел все окрестные города, перепробовал всякие ремесла, из которых самым непыльным признал прорицательство. Успел он, по его словам, даже послужить в халдейском войске. Во всяком случае, устав этого войска, он знал наизусть. «Статья 10. Истинно говорю вам, ежели салага...» Обманет дедушку, да снидет он сортир зловонный с единую развещёткой зубовной, и там во мраке и тьме кромешной сугубо и трегубо оплачет юность свою, окаянную. Статья одиннадцатая. Истинно говорю вам, ежели салага, мучимый гладом, пожрёт дедушкину долго пальмового масла, да отдаст он потом триста шестьдесят пять долей своих в течение года. Статья 12. Паки и паки, говорю вам, Племя жалкое и презренное, Салажней завомая. Скорее тигр подружится с ягненком, Нежели дедушка наречет салагу равным себе. Статья тринадцатая. Ежели салага получит в коптерке Новые ременные сандалии, Да принесет он их дедушке И с поклоном пожертвует, Жихарь слушал с вниманием и пониманием. Во всех дружинах, что в снегах, что в пустыне, одни порядки. «А далеко ли до Вавилона?» — спросил он наконец, хотя вопрос этот следовало бы задать еще вчера. «Есть две дороги, начальник», — сказал пророк. «Одна длинная, зато почти безопасная. Ну, разве что разбойники какие нападут. Но мы же не купцы, взять с нас нечего». Другая много короче, и проходит она как раз про между Содомом и Гаморою, городами побратимами. Жихрь кивнул. Он снова вспомнил и рассказ царя Соломона про эти нехорошие города, вспомнил и причину их нехорошести. Слыхала таких, сказал он. Им за безобразное поведение скоро воспоследует наказание, но мы тихо-тихо проскользнем ночью, чтобы шума и драки не устраивать. «Ночью?» – презрительно уставился на него в изыпил. «Да ночью там самое опасное время есть». «Чего ж опасного?» – удивился Жихрь. «Обыкновенные похабники, а такие в бою не опасны». «Ха!» – сказал пророк. «Смотрите на него, люди добрые. Там, видишь ли, не только нравы. Там и законы все превратные». Жихарь поежился. С некоторых пор он стал побаиваться законов. «И что за законы такие?» «Да похуже, чем у царя Хамураппи, начальник», — сказал пророк. «Гордыня и порочность обитателей этих городов происходят от изобилия. Собрались тамошние жители однажды и решили, хлеб идет из Содома с Гоморрою, отсюда же вывозится золото, серебро, драгоценный камни и жемчуг». Для чего же, говорят, с какой радости нам пускать сюда странников, от которых один только убыток? Воспретим же посторонним вступать в пределы городов наших. И воспретили. И предрекаю, в будущем тоже возникнут такие города, и прозовут их в народе закрытыми ящиками. А законы там таковы, например. Кто имеет вала, обязан пасти общинное стадо один день. А кто никакого скота не имеет? Два дня. — Ну, бедняка везде обижают, — сказал богатырь. — Но не по закону же. — Нашелся умный парень и на этот закон, — продолжал пророк, — послали его пасти стадом. Так он взял нож и весь скот переколол. А потом заявляет судим тот, у кого была одна скотина, получает шкуру одного животного, а тот, кто скотина не имеет, получает две.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 Четыре серебреника. Это не считая съеденного выпитого. Купец видит, что правда не добиться. Решил побыстрее унести ноги. Глядит, у осла ухо отрезано. Он опять к судье. Надеется хоть сколько-то получить за ущерб. Ну, судья и присудил хозяину-гостеприимцу держать осла у себя до тех пор, пока новое ухо не вырастет.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 Умный меч превратился в толстую трубу с шестью дырками на торце. Сквозь трубу бежала стальная лента, снаряженная как бы толстыми медными костылями. «Хорошая дубина, — с сомнением сказал пророк и закричал, — горе вам, племя гордое и жестоковыйное, горе вам, стоящим под стрелой, ибо обрушится стрела, и тот, кто стоял под ней, падет»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 — сказал Жихарь. — Отдаю тебе, храбрый вызыпьюл этих города на три дня на поток и разграбление, за то, что не убежал в опасный час. Пророк прочищал уши пальцами, надеясь выковырять настрявший там грохот. — Тут начальник, — сказал он, — и десятерых праведников на два города не найдешь. Но один надежный мужик все-таки есть. «Старый лот! Дочки у него! Ах! Один цимис! Тоскую девки, женихов же тут не водится!» Жихарь, правда, на этот счет не больно голодал. Ночью его в шатре навещали две-три служанки Иаковлевы. Но все-таки не удержался. Да и симулякор снова стал деревянным детским мечом в знак того, что опасность миновала. «Добро!» «Иди к своему лоту», — сказал он. Утром жихарь наполнил свежей озерной водой давно высохший бассейн во дворе у старого лота, и теперь они с пророком блаженно отмокали от дорожной пыли, покуда лотовы дочки терли им пятки пемзой. Сам лот сидел на краю бассейна с обнаженным мечом, то ли покой гостей охранял, то ли дочек запоздал истерег. — Я послал жену по соседям, — сказал старик. — Думаю, вы вчера так и легли спать голодными. — Да нет, благодарствую, — вежливо сказал жихрь. — Не опомнились бы здешние от страху, — заметил пророк и поднырнул под одну из дочерей Лотовых. — Нет, — сказал старик, — они принимают вас за ангелов, да и я, признаться, принимаю вас за ангелов. Теперь у меня будут внуки... «Или внучки?» «Не без этого», — согласился Жихарь. «А то у вас тут детей вовсе не видно». «На соседней крыше сволочь какая-то лежит. Подглядывает», — сказал пророк. «В ворота кто-то негромко постучал. Лучше сказать, поскребся». «Это судья», — усмехнулся Лот. «Извиняться пришел. Судья Шакрурай». — Пусть извиняется, — разрешил Жихарь. Судья Шакрурай оказался неожиданно тощим, а румяные щеки делали его похожим на больного горячкой. — Смилуйтесь, посланники неба, — сказал судья. — Мы вели себя неразумно. Наши законы несовершенны. Наши нравы достойны сожаления, но у нас уже много лет не было доброго примера. Вот вас и послали нам на вразумление. Говорит, он говорил, а сам бочком-бочком подбирался к старику, но к которого лежала одежда героев. «Эй!» — заорал жихарь. Но было уже поздно. Тощий подлец схватил полоток княжной Карины и устремился к выходу ясно подглядел его водоносные свойства а дороже воды здесь ведь ничего нету жихарь как был выскочил из воды одна кожаная ладанка с оберегами и дорожной мелочи болталась на шее возьми одежду крикнул он пророку не оборачиваясь да деревяшку эту береги пуще глаза и голиком побежал по улицам садомским жители выглядывали из-за глинобитных стен с большим интересом. Вор-судья несся длинными, не по возрасту прыжками. — Стой, скотина! — кричал жихарь. — Сильно бить не буду, только отдай платок! Судья добежал до яма, откуда строился дым, и заметался на ее краю. — Берегись, начальник! — донесся вопль в изопиила. Садомляне все-таки опомнились, решились подняться на голову и безоружного, потихоньку стали вылезать из домов, Размахивать копьями, потрясать мечами. Судья Шакрурай, видя поддержку, глумливо заплясал на краю ямы, помахивая платком. Жикарь не знал, что и делать. То ли доставать проклятого судью, то ли дожидаться пророка с мечом-разумником. Вот блин поминальный. Изменял княжней, в раз ее подарка лишился. Тут в воздухе раздался какой-то очень знакомый свист. Стрела попала судешек рураю в правый глаз. Он коротко вякнул, зашатался и рухнул в дымящуюся яму. «Что за дела?» — оглянулся Жихарь. Сзади никого, кроме пророка, не было. садомляне снова попрятались по домам. Да и не стреляют здешние луки так далеко и сильно. «Бежим!» «Начальник!» — кричал пророк. «Бежим, а то сейчас такое начнется!» Жихарь тут сообразил, что обычно бывает от столкновения воды с огнем, но убежать уже никуда не успел. Земля под ним вздыбилась, заревела, ударили тысячи громов, и раскаленная могучая ладонь подняла богатыря высоко над землей и понесла куда-то.